«Лицо постмодернизма» — Йозеф Бойс. «Художник и преступник — в какой-то мере попутчики, они оба аморальны, а движет ими только лишь импульс стремления к свободе» — Йозеф Бойс. Как вы помните, наше путешествие в мир современного искусства началось с того, что мы познакомились с понятием «модернизм». Этим термином обычно обозначают искусство конца XIX — первой четверти XX века, заявлявшее о своем разрыве с классическими направлениями, Художники-модернисты призывали к обновлению искусства, к отказу от традиционных форм и стилей, но что же такое постмодерн, постмодернизм? И какое отношение к нему имеет художник Йозеф Бойс? Постмодерн — великий и ужасный. Постмодернизм — это искусство эпохи, пережившей крах всех больших идей человечества — «Художник уже не строит утопий, не перестраивает, а обживает мир, стараясь устроиться в нем с максимальным комфортом». Вайль Генис Искусство не математика. Здесь практически не существует универсальных правил и формул. Поэтому и в отношении определения постмодерна существует великое множество разных вариаций. Прежде всего скажем, что постмодерн — это не стиль, не художественная техника и не способ представления художником своего произведения. Это, если хотите, современное состояние культуры. Это обозначение целой эпохи. Постмодернизм же обычно считают более узким понятием. То есть постмодерн — это то, как существует общество и культура, а постмодернизм — это в основном отражение этого существования в искусстве. То есть можно говорить о том, что есть постмодернистская живопись, Постмодернистская философия, театр постмодернизма. Постмодернизм проявляет себя и в литературе, и даже в политологии. Как же можно вкратце охарактеризовать это явление? Начнем с того, что искусствоведы и философы утверждают. Оригинальность в творчестве приказала долго жить, и это одна из примет постмодернистского искусства. Художники, режиссеры, скульпторы используют готовые идеи, приемы, иногда стараясь вложить в них свой смысл, а иногда даже не пытаясь это сделать. Постмодерн использует все то, что было наработано художниками прошлого, отчасти облекая их идеи в новую форму, а иногда просто иронизируя над ними. Ирония и игра — характернейшие черты искусства постмодерна. Для постмодерниста вся окружающая его реальность по большей части коллаж переплетение случайностей. Поэтому искусство постмодерна практически лишено правил и канонов, хорошее и плохое отсутствует как понятие, Художник имеет право самовыражаться, как пожелает, его творческая фантазия не ограничена ничем. Художник наших дней не производит, а отбирает, комбинирует, переносит и размещает на новом месте. Культурная инновация осуществляется сегодня как приспособление культурной традиции к новым жизненным обстоятельствам. Гройс. Куда ведет этот путь? Пессимисты объявляют о конце искусства, о постмодерне как гибели культуры. Правы ли они? Покажет время, впрочем, к сущности постмодерна мы еще вернемся. Поговорим пока об одной из его ключевых фигур. Художник вне политики? Йозеф Бойс, 1921-1986, был весьма нестандартным персонажем, даже для видавшего вида искусства второй половины 20-го столетия. В годы Второй мировой войны он служил в Люфтвафе, и в марте 1944 года его самолет был сбит на территории Крыма. Второй, находившийся в самолете пилот, погиб, Бойс остался жив, хотя и получил многочисленные переломы. Дальнейшее известно в основном только со слов художника. Он утверждал, что местные жители лечили его, применяя народные способы, например, обмазывали жиром и заворачивали в войлок. Якобы именно тогда, лежа без движения в полубессознательном состоянии, Бойс задумался о смысле жизни, о том, как изменить мир к лучшему, Художественные способности он проявлял с раннего детства, и, дождавшись окончания войны, бывший военный летчик занялся активной творческой деятельностью. Бойсу были близки идеи интуитивного, духовного проникновения в суть искусства. Он интересовался шаманизмом и любил использовать природные материалы. Видимо, под впечатлением от тех способов лечения, которые ему довелось испытать на себе, художник часто применял в своих инсталляциях жир, войлок и мёд. Это должно было напомнить людям об их отчужденности от природных сил, об утрате связи с космосом. Он всегда отличался активной гражданской позицией, хотя и называл себя человеком, далеким от политики, и большинство перформансов Бойса были вызваны к жизни какими-либо социальными или политическими проблемами. В 1961 году Йозеф Бойс стал профессором Академии в Дюссельдорфе, параллельно активно участвуя в политических протестах, Так он выступал за то, чтобы любой желающий имел право свободно поступать в вузы, независимо от возраста и без экзаменов. Он также ратовал за студенческое самоуправление. В 1972 году, после того, как во главе абитуриентов, не прошедших по конкурсу, Бойс забаррикадировался в помещении приемной комиссии, он был уволен. Интересно, что через несколько лет в ходе судебного процесса увольнение признали незаконным. Посмотри, подумай, поучаствуй. В 1965 году в Дюссельдорфе Йозеф Бойс провел акцию «Гомогенная инфильтрация для рояля» или Талидомидный ребенок». Суть была в следующем. После Второй мировой войны в Европе были популярны успокоительные препараты с использованием не до конца изученного вещества – талидомида. Как выяснилось, он оказывал тяжелое воздействие на организм женщин, приводя к рождению детей с серьезными патологиями костей, в основном с недоразвитостью рук и желая обратить внимание общественности на необходимость 20 раз подумать, прежде чем внедрять новые препараты, Бойс и провел перформанс с роялем. Инструмент был полностью обтянут серым войлоком с нашитым красным крестом, то есть было невозможно воспользоваться ни клавишами, ни педалями. Сам же художник рассыпал рядом с ним детские игрушки, намек был совершенно прозрачен. Дети, лишившиеся рук в результате недомыслия и жажды наживы фармацевтов, Никогда не смогут не только поиграть на рояле, им недоступны многие самые простые радости здорового ребенка. Жиры войлок, которые являлись едва ли не ключевыми материалами во всем творчестве Йозефа Бойса, имели для него особое значение. Войлок, сохраняющий тепло, символизировал защищенность, постоянство, единение с природой. Жир для Бойса был олицетворением изменчивости и в то же время постоянства, он меняет форму под воздействием температуры, но не меняет свойств. Одна из самых известных его акций — «7000 дубов». В 1982 году перед зданием выставочного комплекса в городе Касселе по инициативе Бойса грузовики вывалили 7000 блоков из базальта. Далее надлежало в разных городах и странах высаживать молодые дубы. После посадки очередного дерева с площади убирали один блок. Это символизировало победу жизни над смертью, победу весны и добра над косностью и тяжестью вражды. Йозеф Бойс принимал участие в международном арт-движении «Флюксус», участники которого, используя приемы хэппининга и разнообразные виды искусства, действовали по принципу спонтанности, произвольности. Они старались уничтожить грань между искусством и реальной жизнью, доказать, что любой может стать участником творческого процесса, а это тоже одна из характерных черт постмодерна. По латыни «флюксус» означает «поток жизни». Почему именно Бойса часто называют лицом постмодернизма? В его творчестве явно отразились многие его черты. В сплав древних традиций и современных способов представить свою концепцию, игра слов и понятий, отсутствие канонов и правил, сочетание чистого искусства и социального подтекста. Кроме того, Бойсу принадлежит высказывание, которое вполне можно было бы сделать девизом всего искусства постмодерна. «Я художник в той же степени, в которой является художником каждый человек, ни больше, ни меньше».